Алексей чмокнул девушку в носик «Мы с тобой столкнулись после того, как местная шпана попыталась меня остановить Пришлось немного пошутить с одним из них, он в штаны при всех наделал, а я спокойно побежал дальше В тот момент вперед просто еще не смотрел и тебя не успел заметить «Ты вернешься?» Зоя погладила своего летчика по лицу Они лежали друг напротив друга, глядя глаза в глаза на протяжении нескольких часов. «Эх, родная, у меня впереди неизвестно сколько времени. Я не хочу смотреть, как ты состаришься и умрешь». Алексей хотел было что-то ответить, но Зоя приложила к его губам свою ладонь. «Не говори ничего, я буду ждать». Алексей отнял руку девушки от своего рта и поцеловал ее пальчики. «Если тебе действительно станет тяжко в жизни, позови меня. Я вернусь и буду рядом». Он снова почувствовал пульс. Сердце опять начинало разрывать. «Будь что будет». Алексей не стал блокировать поток. Пульс резко усилился. Горячая острая игла пронзила сердце. И в следующий момент внутри что-то лопнуло. Психическая энергия плотным потоком начала разливаться по всему внутреннему пространству. Пилоту, наконец, удалось определить аномальный канал. Итак, уважаемые друзья, мы с вами плавно подошли к корневому понятию этого произведения. Оно последнее. И самое главное. Понятие... Робот, он же киборг, и иная робототехника. Кто есть душа? Душа – это эманация или воплощение Творца, частичка сердца Матери Вселенной, которую высокоразвитое существо получает после рождения на свет. В душе нет почти ничего, кроме любви, радости и тепла. Она – божественный аккумулятор благодаря которому организм и все его системы наполнены смыслом. С душой нет обратной связи. Она не предусмотрена кибернетической конструкцией. Вернее, она несущественна. Причину автор объяснит ниже. По аналогии с компьютерной игрой, душа тот, кто управляет персонажем и давит на кнопки, ну а персонаж это ты, дорогой читатель. Обратной связи нет. Почему? Душа не приемлет никакого насилия в принципе, даже оправданного по любой причине. Причем не важно, в кого ты веришь и кому ты служишь. Мать-вселенная, устранив обратную связь, защищает свое дитя от страданий и не дает роботам-носителям причинять ребенку сильную боль своими выходками. Поэтому обратной связи и нет. Есть и еще одна причина отсутствия полноценной связи с психическим центром – И автор надеется, что вы ее поймете в конце. Итак, душа любит все вокруг и радуется всему, как ребенок. Она частичка сердца матери и неразрывно связана с ней, без посредников и каких-либо оговорок. Необходимо также дать определение понятию насилия в данном контексте. Киборги по своей природе или системной организации действуют по принципу ответной реакции на любой раздражитель – поскольку противопоставляют себя всем без исключения окружающим событиям как внешним так и внутренним. То есть здесь слово насилие используется как характеристика неграмотных действий организма руководствующегося не внутренним солнышком, которое знает практически все и способно безошибочно определить истинную цель на данном этапе существования человека а иными силами, а также окружающими внешними и внутренними воздействиями. Вернее, реакциями на них. Если проще, если в тебя плюнули, ты плюнешь в ответ. Если внутри скверно, то и вокруг все скверно. Механизмы манипуляции нашим сознанием достаточно сложные. Поэтому правдами и неправдами киборга все равно направят в нужное русло, заставив плясать под дьявольскую свирель. Стоит добавить что различных внешних и внутренних сил, которые пытаются воздействовать на неразвитую структуру, огромное количество. Соответственно, эти силы и управляют кибернетикой. Индивидуум практически беззащитен. Итак, поскольку душа не приемлет насилие в любой форме, она иногда просто подсказывает роботу. Не делай этого, не надо. Но неразвитые организмы с прежним остервенением продолжают биться головой о стену разбивают себе лицо и наносят себе разнообразный ущерб, загоняя себя все глубже и глубже в поганую яму. У кибернетических систем четко настроенная организация в соответствии со сценарием. Мать ее контролирует, но не вмешивается, поскольку ее обожаемый ребенок всегда под материнской защитой и неуязвим. Она просто развлекает свое чадо, и когда очередной робот ломается, душа приходит домой к родителям и жалуется. «Мама, этот глупый робот меня не слушает!» Мать гладит ребенка по головке, целует в лобик и отправляет спать с напутствием. «Ничего, мой дорогой, я ему сценарий поменяю на более сложный, и, может, тогда он научится тебя слушать». Затем вселенная перезагружает робота, после чего сажает своего ребенка в него еще раз, и так далее. Дело в том то, как было описано выше, характер существования организмов петлевой. И когда ты производишь любые насильственные действия с кем-либо, с чем-либо, фактически ты это делаешь сам себе, поскольку перед тобой ты сам и есть. Ты либо уже был на месте этого организма, либо будешь. Думающая личность достроит логическую цепочку самостоятельно. Практически можешь разбежаться и треснуться головой о стену, что иногда, кстати, происходит. Робот он и есть робот, он этого не понимает. Должное понимание может дать только обратная связь со своим внутренним ребенком, а для этого необходимо отказаться от насилия любого вообще и обратиться за помощью к матери. Других вариантов не существует. Робот перестает быть роботом и становится человеком именно после принятия позиции отказа от насилия в любой форме, с искренним желанием установить обратную связь со своей душой. Тогда мать вытаскивает подготовленные организмы из системы и с этого момента начинается жизнь. Назревает вопрос. «Вот я откажусь от насилия, а другие роботы начнут меня убивать?» «Это не твой вопрос». С механизмами мать сама разберется, ей они до фонаря. Одним больше, одним меньше, неважно. Производство биомассы хорошо организовано и закольцовано. Матери интересно, когда робот находит ее ребенка. Тогда вселенная начинает процесс объединения киборга с душой и рождается человек. Далее мама берет человека под свою опеку и развивает. Но не надо забывать о принципе компенсации. Как только ты откажешься от насилия и решишь начать жить, тебе вернут все, что ты успел натворить, только в ускоренном режиме. Все энергии закольцованы, и девать их некуда. Возможно, ты будешь страдать, и причем сильно. Но следующая твоя жизнь уже будет совершенно другой. Ты родишься человеком. Здесь стоит отметить, принцип компенсации не имеет ничего общего со справедливостью. Это совершенно иной императив. Можно избежать тяжелых испытаний, если ты попросишь прощения у всех, кого обидел. Только искренне. Коли это проблематично, тогда обратись к матери. Она простит. Если твое сердце будет открыто, а твое решение отказа от насилия будет несгибаемым. В этом случае мать может черную энергию, которая предназначалась тебе, отправить на завтрак другим кибернетическим системам. Разумеется, автор немного утрирует. Мать любит все, что сотворено в мире. Она заинтересована в развитии своих детей, и поэтому ты сейчас читаешь это произведение. Душа не переносит никаких веществ, одурманивающих сознание. Они ей противны. Исключение может составлять прием для действительно больных людей или в качестве восстановления после нервных перегрузок. В этом случае человек просто не сможет быстро развиваться. Если же организм принимает различного рода дури для удовольствия или оправдывает свое пристрастие тем, что это не вредит здоровью и прочее, то ни на какую двустороннюю связь нечего и рассчитывать. Последует постепенная деградация и все. Душа, как и мать вселенная, видит суть вещей, а не оболочку. Автор гарантирует это, ибо знает, о чем пишет. Робот не умеет любить, у него нет этой функции. То, что ты испытываешь, не любовь, а эмоциональный фон, который непостоянен и может поменяться в любой момент. Настоящая любовь бесконечна, бесстрастна и существует сама по себе. Только человек с открытым сердцем способен любить по-настоящему, воистину живых людей единицы и в основном это женщины у них сердечный центр гораздо активнее, чем у мужчин такая женщина не способна изменить своему избраннику для нее это равносильно самоубийству подобные исключительные личности и помогают мужчинам качественно развиваться добиться устойчивой связи с душой весьма непросто на это может уйти до 30 лет упорного труда но даже минута работы в правильном направлении не пройдет даром если ты думаешь, что не успеешь. Путь к сокровенному сердцу – единственное, что имеет принципиальное значение. Все остальное, чего бы ты ни достиг, не имеет практического смысла. Как роботом был, так и мы останешься. Есть и альтернативный вариант. Можно отказаться от насилия и других вредных привычек постепенно, там, где ты в силах это сделать, а также постоянно слушать свое сердце, внутренне обратившись к Творцу. Тогда, через несколько циклов, ты сможешь стать человеком. И напоследок. Ежели ты решил, что начнешь устанавливать связь завтра, то ты ничего так и не понял. Нет ни завтра, ни вчера. В следующую секунду тебя могут отключить. И твой следующий сценарий, возможно, реализуется во времена Инквизиции или еще где-нибудь. В этом случае организм может ничего не понять. Решение за тобой.